Глава пятнадцатая. Здоровенный, с бородищей до пояса. Вариантов не так уж и много. До Нового года оставалось еще полгода с лишним. Рассчитывать на появление Деда Мороза определенно не стоило. Так что наведаться ко мне на новую квартиру могло всего несколько человек. А под Марьи на описание вовсе попадал только один. Тоже дед, только не Мороз, а Федор. «Хорошо ты тут устроился, Володька». Старший из клана Кудеяровых просунул в прихожую косматую голову. «Гляжу, уже и хозяйку привести успел. Только я тебя у нее сейчас украду». 8 утра», — простонал я. Да «Что ж вы за люди такие? Договаривались же, на обед приду и...» «Собирайся, кому сказано». Дед Федор отступил обратно на лестницу. Соломон Рувимович звонил. Говорит, обложили его какие-то лбы характерной наружности, как собаки-медведя. Надо выручать. Ну, раз так, то надо. Я развернулся и зашлепал босыми ногами по полу. Сейчас, дед Федор, пять минут. Раз уж обещал, слово надо держать. Я понятия не имел, кто конкретно и для чего пожаловал к нашему драгоценному финансисту. Но догадки имелись. Вряд ли легендарный барон Грозин был из тех, кто умеет прощать обиды или отличается короткой памятью Давай быстрее, володька, — громыхнула мне вслед. Там дружок твой уже весь изввелся нас ждать поди. Мой дружок? Все интереснее и интереснее, настолько, что я даже почти перестал жалеть об утре, которое вполне могло пройти куда приятнее, с чашкой кофе, с бумагами, за огромным столом, с Марией в конце концов. Она не успела сказать и слова, как я снова вылетел в прихожую, пряча под курткой кобуру с браунингом и уже только на лестнице определил оружие на нужное место, зашнуровал ботинки, а потом бросился вниз по ступенькам, догоняя деда Фёдора. В машине нас ждал Петропавловский. И не просто ждал, а сидел за рулём с настолько самоуверенной физиономией, что я сразу понял, водить ему уже случалось. Вполне возможно, даже этот самый автомобиль, который дед Фёдор доверил очередному гимназисту явно не по доброте душевной. И, пожалуй, даже не из опасений самому крутить баранку. Надо же, уже и подружиться успели. здравие желаю, ваше высокоблагородие!» Петропавловский жестом указал на заднее сиденье. «Милости прошу в карету. Время не ждет, силы зла уже на подходе». «Хорош болтать!» Дед Федор со скрипом плюхнулся в пассажирское кресло. «Поехали давай, и побыстрее!» «Побыстрее?» — усмехнулся Петропавловский. «Ну смотри, борода, потом не жалуйся». Точно подружились. Фамильярного обращения и сомнительных шуток таежный великан не прощал никому, делая исключение разве что для меня. Ну, теперь еще похоже и для Петропавловского. Впрочем, тот явно сообразил, что сболтнул лишнего, поэтому поспешил заняться делом. Запустил двигатель, схватился за руль и рванул с места на все лошадиные силы. Так что меня швырнуло на спинку сиденья. Дед Фёдор с кряканьем выдохнул и тут же схватился за кресло могучими ручищами. Видимо, до сих пор боялся ездить на авто, хоть и сам понемногу осваивал нехитрое ремесло шофера. А уж лихая манера езды и вовсе вгоняла беднягу сибиряка чуть ли не в священный ужас. И не его одного. «Пока мы ехали до Казанского собора, я успел раза три или четыре попрощаться, если не с жизнью, то с десятком костей уж точно». Водить Петропавловский не умел совершенно, то и дело ошибался с передачами, раскручивал двигатель чуть ли не до предела, отчаянно газовал и дергал рулем, будто на каждом маневре собирался пустить машину в занос. Но все-таки каждый раз успевал каким-то чудом уйти от столкновения, компенсируя недостаток мастерства реакции, темпераментом и рвением. Слабоумие и отвага, впрочем, как и всегда. Когда мы помчались по Невскому, я не то чтобы выдохнул, но хотя бы смог убедить себя, что если уж мы до сих пор почему-то не припарковались в какой-нибудь грузовик, то, пожалуй, доедем и дальше. До самой конторы на кривой улочке за Знаменской площадью. «Чего там хоть такое, дед Федор?» — поинтересовался я, перекрикивая рев мотора. «Кто к Соломону Рувимовичу пожаловал? Уж не сам ли?» «Много чести, да и не барское это дело, конторы громить». Своими руками Грозин в такие дела не сунется. Отправил Катаржан, ну или кого из своих, у него мужики обученные из отставных солдат до городовых. Дед Федор кое-как развернулся на переднем сиденье. Соломон Рувимович звонил, говорит, приехали на двух машинах, стоят на улице, но внутрь покуда не лезут. Может, ждут чего или... Да что ж ты делаешь, дорень улицу пропустишь! От внезапного крика у меня заложило в ушах, а Петропавловский подпрыгнул и тут же вдавил тормоз. Машина дёрнулась, чихнула едва не загловшим двигателем и вылетела на встречную полосу, лишь чудом не зацепив крылом грузовик. В поворот мы заходили в лучших традициях голливудских боевиков, в притирку к тротуару, боком, под задорный аккомпанемент из ругани, визга покрышек и сердитого рёва автомобильных клаксонов. Сам бы я в жизни не решился на подобный манёвр. Но, как известно, дуракам и новичкам везет. Поэтому Петропавловский умудрился вписаться в поворот, даже не зацепив столб. И через мгновение мы уже летели по узкой улочке прямо к громадной вывеске Левензона «Сыновья», под которой уже вовсю разворачивалось действие. Похоже, Грозинским прихвостням надоело ждать, и они перешли в наступление. Я насчитал у витрины с полдюжины человек. Один бился плечом в запертую дверь, а остальные крушили палками стекла. Вальяжно, деловито, будто не так уж спешили попасть внутрь, предпочитая устроить побольше разрушений и нагнать ужаса на засевших внутри левинзонов Нас заметил только тот, что орудовал с самого края. Я не успел толком рассмотреть ни лица, ни сложения, зато выучку оценил сразу. Соображал налетчик быстро, развернулся в нашу сторону, отшвырнул бесполезную дубинку и тут же полез под пиджак, видимо, за наганом. «Подстрелит, зараза!» Петропавловский отпрянул и скрючился, будто желая укрыться от пули. «Я не...» «Жми!» — рявкнул я. И, просунув руку между сидениями, сам ухватился за руль. Машина с грохотом запрыгнула на тротуар и ударила бампером. Скорость была не такая уж и большая. Разогнаться после поворота Петропавловский еще не успел, но хватило и массы. Налетчик подлетел крутанулся в воздухе и рухнул на асфальт тряпичной куклой. Второй успел увернуться и лишь скользнул боком по крылу и все-таки не ушел. Я свалил его распахнутой дверцей и на ходу выскочил наружу, доставая из-под куртки браунинг. Выстрелить не успел, на меня тут же налетели еще двое, одновременно и даже с разных сторон. Первый повыше не стал ломиться в лобовую, а чуть сместился в бок, атаковал и сразу заступил дальше пытаясь зайти мне в спину и дать побольше простора своему товарищу тот набросился с разбега и явно планировал уложить одним ударом в прыжке коленом в челюсть таким непросто попасть но уж если получится противника непременно ждут звезды из глаз падения и глубокий нокаут мне повезло я кое-как прикрылся плечом устоял на ногах и на утмашшь ударил рукояткой пистолет снизу в подбородок Не слишком сильно, но веса железки все-таки хватило. Налетчик клацнул зубами, поплыл, схватился за раскрытую дверцу авто и, не удержавшись, рухнул вниз. Первый не стал пытаться отобрать у меня оружие или стукнуть дубинкой. Просто повис на плечах, пользуясь ростом и массой. Ее оказалось изрядно, и я завалился вперед, врезавшись коленями в асфальт. Выручил Петропавловский пуль и выскочил из машины, развернулся и тут же ударил. Не кулаком, а ногой, размашисто, по-футбольному, лишь каким-то чудом не угодив мне в лоб. Череп налетчика гулко стукнула носок ботинка, и хватка сзади ослабла. Я поднялся, стряхивая с плеч обмякшую тушу, и выстрелил. Просто так, в воздух, не пытаясь кого-то выцеливать, но и этого оказалось достаточно. Грозин явно не готовил свое воинство сражаться с сильным и уж тем более вооруженным противником, И налётчики, как по команде, бросились на утёк. Дед Фёдор уже успел изрядно помять одного, так что на ногах остались немногие. Двое удирали дальше по улице, а третий, прихрамывая, бежал к машине на той стороне дороги. Видимо, надеялся уехать или хотя бы укрыться в кабине. Не успел. Я догнал его в два прыжка и ударил ногой в поясницу. Налётчик отлетел, высадил лбом стекло и с тихим стоном сполз вниз, размазывая по дверце кровь. «Пошли прочь, шлемазлы! Еще раз тут увижу, убью всех до единого, слышите?» Уважаемый Соломон Рувимович всю драку благополучно отсиживался за стенами конторы, но теперь, похоже, решил-таки явить свой лик и выскочил наружу, грозно потрясая кулаками. Но сражаться отважному финансисту было уже не с кем, и он тут же бросился ко мне. «Хвала Господу, вы здесь, друг мой!» Соломон Рувимович стиснул мою ладонь обеими руками, Еще минута я не добрались бы до моих мальчиков и ну я же обещал разве не так? Я на всякий случай еще раз оглядел поле боя. думаюума эти люди вряд ли смогут вас побеспокоить мы сдадим их городовым. Вы человек слова вам можно доверять и я тоже считаю своим долгом отплатить добром за добро. Мы непременно поможем соломон рувимович поправил с полши на кончик носа очки. «Может, мои сыновья не так хороши, когда дело касается драки на кулаках, зато им много известно о финансовых хитростях наших недругов. И если об этом узнают в полиции или в тайной канцелярии, вы готовы сдать его благородие барона?» — усмехнулся я. «Если так, Грозина ждут изрядные неприятности». «Уж поверьте моему слову, Владимир Петрович, темные глаза под стеклами очков хищно блеснули». С Божьей помощью мы уничтожим наших врагов. И они еще пожалеют, что решили тронуть Соломона Левинзона Не сомневаюсь, я поправил кобуру под курткой. Как бы то ни было, я рад, что сегодня обошлось без лишней крови. И я тоже, друг мой, и я тоже. И вот еще что, возьмите. Соломон Рувимович осторожно огляделся по сторонам, шагнул вперед и сунул мне в руку сложенный в четверо листок бумаги. Одна... Одна особа просила передать вам. И умоляю, ради Бога, ничего не спрашивайте.